На следующее утро Ликуй снова пришел на место боя с тиграми. Здесь он собрал останки своей матери, завернул их в рубашку и, возвратившись к кумирне, выкопал могилу и похоронил в ней мать. Поплакав немного над могилой, он почувствовал голод и жажду, и ему ничего не оставалось, как связать свой узел, взять меч, отыскать тропинку и потихоньку продолжать путь. Спускаясь с горы, он вдруг увидел человек шесть-семь охотников, которые устраивали засаду, прилаживая лук и стрелы. Заметив ликуя, который весь был в крови, они перепугались и окликнули его. — Эй ты, путник, уж не бог ли ты неба и земли, как же ты решился один идти через эти горы? Тут, уликуя, мелькнула мысль. Сейчас в уезде Ишуй объявлена награда в три тысячи связок монет тому, кто поймает меня. Правду сказать я не могу, придется соврать. «Я торговец», — промолвил он. «Прошлой ночью я шел со своей матерью через эту гору, и мать захотела пить». Мне пришлось пойти поискать воды. А пока я ходил, тигры утащили мою мать и сожрали. Тогда я нашел логово тигров. И сначала убил двух тигрят, а потом уже расправился с двумя большими тиграми. Ночью я переспал в кумирне, а когда рассвело, спустился с горы. «Да кто же этому поверит, что ты один?» убил четырех тигров хором воскликнули охотники даже знаменитые храбрецы древности лиценсиао и дзелу и те могли убить только одного тигра ну два тигренка это еще туда сюда а вот убить двух больших тигров дело не шуточное из за этих самых двух тигров сколько раз нам уже попадало от властей Вот уже пять месяцев, как тигры устроили здесь свое логово, и с тех пор никто не решался ходить по этой дороге. Мы не верим тебе, ты просто обманываешь нас. Я человек не здешний с какой же стати мне обманывать вас? Ну, а если не верите, то пойдемте вместе со мной, разыщем убитых тигров, и вы возьмете их себе. Да захватите с собой побольше людей а то вам не снести их вниз. Если все это действительно правда, сказали охотники, тогда мы как следует отблагодарим тебя, ведь ты сделал хорошее дело. Тут они свистнули, и вскоре подошло еще человек пятьдесят. Захватив крюки, пики и палицы, все они отправились вслед за ликуем. В это время совсем рассвело И когда они вышли на гору, то уже издали заметили двух убитых тигрят. Один из них лежал в пещере, другой — около неё Убитая тигрица лежала на склоне горы, а огромный тигр недалеко от кумирни. При виде убитых тигров охотники были вне себя от радости. Они связали веревками туши и стали спускаться с горы, пригласив с собой ликуя, чтобы он мог получить награду. Вперед были посланы гонцы, а повестить начальство, старосту и именитых людей, те вышли навстречу и провели охотников и ликуев в поместье одного богатого и знатного человека по имени Цау. А надо сказать, что этот человек прежде служил чиновником в уездном управлении и скопил немалое состояние. Сейчас же он жил в своем поместье, ничем не занимался и творил всякие безобразия, стараясь прибрать все к своим рукам. Он любил хвастаться своим положением и водился с подозрительными людьми, чтобы держать в страхе своих соседей. Любил он также поговорить о сыновнем почтении, однако на устах-то у него было одно, а в душе совсем другое. На этот раз почтенный Цао сам вышел встретить охотников. Познакомившись с Ликуем, он пригласил его к себе в дом и привел в комнату для гостей, где стал расспрашивать, каким образом тому удалось убить тигра. Тогда Ликуй снова повторил свою историю о том, как он ночью зашел на эту гору, как его мать попросила достать ей воды напиться и как тигры Съели ее. Слушая этот рассказ, присутствующие стояли как зачарованы. Тогда Цао поинтересовался. «Разрешите, доблестный герой, узнать ваше почтенное имя?» «Фамилия моя Джан», — отвечал Ликуй, — «а имени у меня нет. Меня просто зовут Джан Храбрый». «Да, вы действительно, герой, — сказал на это Цао. Не будь вы храбрецом, разве удалось бы вам убить сразу четырех тигров?» И в доме Цао в честь гостя было устроено пиршество. Однако говорить об этом больше нет надобности. Расскажем лучше о том... Как весть о храбреце, убившем в горах четырех тигров, всколыхнула всю деревню, облетев все дома, улицы, рынки, ловчонки и даже окрестности деревни. Всполошились и старые, и малые, и мужчины, и женщины. Все толпами спешили к поместью Цао, чтобы поглазеть на убитых тигров и на то, как Цао угощает у себя храбреца. Но вот оказалось что среди пришедших посмотреть на убитых зверей была и жена лигуя которая убежала тогда с горы в деревню к своим родителям она тотчас же узнала Лигуя и немедля возвратившись домой сказала своим родителям а черный парень тот кто убил четырех тигров как раз и есть тот самый человек который расправился с моим мужем и сжег наш дом его зовут черный вихрь И сам он из разбойничьего лагеря Ляншаньбо. Услышав это, родители тут же поспешили к старости и обо всем рассказали ему. Выслушав их, староста промолвил. Если это действительно черный вихрь, тогда он и есть тот самый Ликуй из деревни Байджанцунь, находящийся за хребтом. Это он убил там человека и сбежал в Дзянчжоу где тоже натворил бед. Сюда пришел приказ задержать Ликуя, если он появится в этих местах. Власть обещает три тысячи связок монет в награду за его поимку. И вот, оказывается, он сам явился сюда. И староста тайком послал гонца к Цао, приглашая его прийти обсудить одно важное дело. Получив приглашение, Цао извинился, сказав, что ему надо выйти оправиться, а сам поспешил к старости. Тот встретил его такими словами. — А знаете ли вы, что этот удалец как раз и есть черный вихрь Ликуй из деревни Байджан-Цунь, что за горой получен приказ задержать его? — Ну, это еще надо хорошенько проверить, — отвечал Цао. А вдруг окажется, что это не он? Мы только рассердим его, и будет неудобно. Ну, а если это действительно он, тогда мы его схватим. Ничего трудного в этом нет. Боюсь, только не вышло бы ошибки, а то получится нехорошо. — А здесь сейчас жена Лигуя, которая знает его, — отвечал староста. Он был у них в доме, просил накормить его, и там же убил Лигуя. — Ну, раз так, — решил Цао, — тогда мы будем пока продолжать пир с ним, а потом спросим, желает ли он получить награду за убитых тигров в уездном городе или же здесь, в деревне. Если он не согласится ехать в город, значит, он и есть черный вихрь. В таком случае я буду подсылать людей, пить с ним по очереди, пока он не напьется. А тут уж мы свяжем его и пошлем в город гонца к властям. Оттуда пришлют стражников, и мы его не упустим. Вот это правильно, согласились все присутствовавшие. Пообещав задержать Ликуя, Цао возвратился к себе домой. Он приказал подать еще вина и обратился к Ликую. «Уж вы простите меня за то, что я оставил вас одного». Да вы снимите с себя пояса кинжал, поставьте в сторонку меч и чувствуйте себя свободно. — Хорошо, хорошо, — сказал Ликуй, — только кинжал я всадил в живот тигрицы, и у меня теперь лишь одни ножны. Когда будут обдирать тигрицу, я попрошу вернуть мне кинжал. — Не беспокойтесь, — отвечал на этот царь, — у меня здесь полно отличного оружия. И я преподнесу вам хороший кинжал. Тогда Ликуй открепил ножный снял пояс и передал все это работнику. А меч свой он прислонил к стене. цау велел поставить на стол большое блюдо с мясом и большой кувшин вина. Пировавшие здесь именитые жители а также староста и охотники, по очереди подходили к Ликую с большими чашками и кубками вина и просили его выпить с ними. Тогда хозяин Цао, обращаясь к Ликую, сказал, — Не знаю, что вы предпочитаете, почтенный герой, доставит ли тигров властям в уездный город, чтобы вы могли там получить награду, Или же вы согласитесь получить награду здесь, в деревне? Да ведь я только прохожий и тороплюсь по своим делам. И то, что я убил тигров в их логове, это простая случайность. Нет никакой надобности идти в город и обращаться к властям за вознаграждением. Если вы здесь дадите мне что-нибудь, хорошо. А нет, мне ничего не надо, я и так уйду. — Что вы! Разве можем мы отнестись к вам с таким невниманием? — воскликнул Цау. — Мы тут же соберем вам на дорожные расходы, а тигров уж как-нибудь сами переправим властям. — Если у вас найдется какая-нибудь одежда, — сказал Ликуй, — так я попросил бы одолжить ее мне. Я хочу сменить одежду. «Есть, есть!» — охотно отозвался Цао и приказал принести черную стеганую куртку. Ликуй тут же надел ее, сняв с себя забрызганную кровью одежду. В это время у дверей забили в барабаны и заиграли на флейтах. К Ликуй опять стали подходить с поздравлениями, поднося ему чашки то горячего, то холодного вина а у Ликуя и мысли не было, что против него составлен заговор. Он беззаботно наслаждался вином, совершенно забыв о том, что ему наказывал сундзян Прошло каких-нибудь четыре часа, и Ликуй так напился, что не смог стоять на ногах. Тогда его отвели в пустую комнату, положили на скамейку и крепко привязали веревками. В это время староста и еще несколько человек мчались в город, чтобы сообщить властям о случившемся. Они захватили с собой также и жену Лигуя, как истицу, и заготовили письменную жалобу. Это сообщение взбудоражило весь город и Ишуй. Начальник уезда поспешил в присутствии и спросил, где задержанный черный вихрь? Это мятежник его нельзя выпустить истица и деревенские охотники отвечали он связан и находится в поместье почтенного цао к нему никто не смеет приблизиться и мы не решились вести его сюда тут начальник уезда вызвал командира стражи ли юна и приказал ему в поместье цао около горы и лин Задержан черный вихрь, ликуй. Отправляйтесь туда с отрядом и тайно доставьте его сюда, только скорее. Будьте осторожны в дороге, не подымайте шума, чтобы кто-нибудь не вздумал освободить его. Получив приказ, командир вышел из присутствия, отобрал 30 стражников, и все, не вооружившись, спешно отправились в деревню И-Лин. Надо сказать, что Ишуй был небольшим городком, и здесь ничто не могло остаться в тайне. Вскоре на всех улицах только и был разговоров, что о черном вихре, чинившем беспорядки в Дянжолу, и о том, что Лиюну приказано доставить Ликуя в город. Тем временем Джугуй находился в доме своего брата Джуфу, около деревни Дунджуан. Услышав эти новости, он поспешил во внутренние комнаты, обращаясь к брату, сказал, «Ну, этот безобразник опять натворил бед. Как бы его вызволить? Ведь Сунзян предвидел, что с ним обязательно что-нибудь случится, и послал меня следить за ним. И вот его схватили. Если я не освобожу его, то как же я вернусь в лагерь, и какими глазами будут смотреть на других предводителей?» «Что бы такое придумать?» «А ты не спеши, дорогой брат», — сказал Джо Фу. «Этот начальник отряда лиюн человек очень умелый, и справиться с ним нелегко. Хотя у нас с тобой сейчас одна цель, но нам не одолеть Ли Юна. Тут надо брать только хитростью, а силой ничего не сделаешь». Ли Юн любит меня и постоянно обучает искусству владеть оружием. Знаю я один способ, как справиться с ним, но после этого мне уже не жить здесь спокойно. Сегодня вечером я приготовлю дзинь-тридцать жареного мяса и кувшинов-десять вина. Мясо нарежу большими кусками и подмешаю туда дурману. потом мы «Захватим с собой нескольких работников, во время пятой стражи пойдем Лиюну и его людям навстречу, и где-нибудь в укромном месте будем их поджидать. Мы скажем, что пришли поздравить их с удачей и поднесем угощение. Так мы одурманим их всех и тогда освободим Ликуя. Хорош мой план!» «Замечательный!» — обрадованно воскликнул Джугуй. Однако время не терпит, надо спешить. Следует поскорее все приготовить, чтобы не опоздать. — Вот только одно плохо, — сказал Джуфу. — Ли не любит вина и не напивается до пьяна. Если потом он узнает, что в этом деле замешанный я, то мне здесь больше не жить. — Дорогой брат, — сказал на это Джугуй, — да если ты будешь все время торговать вином, что это тебе даст? Захвати-ка ты лучше всю свою семью и пойдем со мной в горы. Там мы будем жить все вместе. У нас все делится по справедливости. И разного добра так много, что хватает всем. Разве это плохо? Ты сегодня же вечером прикажи работникам, чтобы они подготовили повозку, и отправь вперед жену и самые ценные вещи. Пусть она дожидается нас на десятом ли. А дальше мы двинемся вместе в моем узле есть мешочек с дурманом в случае если лиюн не станет пить мы подмешаем в мясо ему побольше вина и заставим есть до отвала все равно он упадет без чувств ну а тогда ничто не помешает нам освободить ликуя и уйти в горы ты верно говоришь согласился джуфу и тут же послал работника за повозкой, а сам собрал все свои пожитки в пять узлов. Когда пришла повозка, Джуфу погрузил на нее вещи, потом усадил жену и детей и отправил их вперед вместе с двумя работниками. Неудобные для перевозки вещи он бросил дома. А теперь расскажем о том, как Джугуй и Джуфу Нажарив в тот вечер мясо, нарезали его кусками, подмешали к нему зелье и вместе с бочонками вина нагрузили на два коромысла. Кроме того, они захватили с собой еще чашек 30, а также овощных закусок, на тот случай, если бы кто-нибудь не пожелал есть мясо. В эти закуски они тоже положили дурман. Когда все было готово, Они велели двум работникам взять по коромыслу с едой и вином, а сами захватили плетеные корзинки. Ко времени четвертой стражи они подошли к пустынному месту и стали там ждать. На рассвете они услышали доносившиеся издалека звуки гонга. Джугуй вышел на дорогу. Здесь надо сказать, что 30 стражников... До полуночи распивали в деревне вино, и лишь ко времени четвертой стражи скрутили ликую руки за спиной и тронулись в путь. Позади на коне ехал Ли Юн. Когда они подошли к тому месту, где их поджидали братья Джу, джуфу выступил вперед и, преграждая дорогу, сказал. Дорогой учитель, разрешите поздравить вас с успешным завершением дела. Я пришел сюда для того, чтобы поздравить вас. И зачерпнув из бочонка ковш вина, он налил большой кубок, поднося его Лиюну, попросил выпить. В это время Джугуй поднес блюдо с мясом, а работники — корзины с закусками. Увидев все это, Лиюн спрыгнул с коня и, поспешив к Джуфу, сказал. Уважаемый брат! «Но для чего же вы затрудняли себя и шли так далеко?» «Только для того, чтобы выразить свое почтение господину учителю», — отвечал Джуфу. Ли Ён взял чашку, поднес ее ко рту, но пить не стал. Тогда Джуфу опустился перед ним на колени и сказал, «Я и сам знаю, что вы, учитель, не пьете вина. Но уж сегодня, по такому случаю, вы должны выпить хотя бы полчашки». И Ли Юн сделал несколько глотков. — А если вы не хотите пить, то поешьте хоть немного мяса, — продолжал упрашивать Джуфу. — Да мы с вечера много ели, и я сыт. Просто не могу больше есть, — отнекивался Ли — Нет-нет, учитель, вы уже прошли большой путь и, конечно, проголодались, — продолжал настаивать Джуфу. Может быть, мясо вам не по вкусу, но все же отведайте кусочек, не ставьте меня в неудобное положение. И выбрав два куска мяса получше, он поднес их Ли Юн. Тому не оставалось ничего другого, как через силу съесть это мясо. Затем Джуфу поднес вина всем, кто провожал Ли Юна. А Джугуй в это время угощал стражников, и сопровождавших их работников. Последние уже не разбирали, какое вино пьют, холодное или подогретое, какую еду глотают, вкусную или нет, и все уничтожали дочисто. Все было поглощено с такой быстротой, с какой сильный ветер разносит остатки облаков или бурное течение уносит опавшие листья. Тут Ликуй, открыв глаза, увидел Джугуя и его брата, и, сразу догадавшись, что вся это неспроста, нарочно громко попросил, «Вы бы и мне дали поесть немножко!» «Дурак ты!» — крикнул ему Джугуй. «Что ж ты думаешь, это вино и мясо для тебя приготовлены? Замолчи-ка лучше, разбойная твоя душа!» Между тем лиюн Оглядев своих солдат, приказал им немедленно двигаться вперед. Но тут он увидел, что солдаты стоят, уставившись друг на друга, и не могут двинуться с места. У них дрожали губы и подкашивались ноги, потом они один за другим стали валиться на землю. — Эх, провели меня! — в отчаянии закричал лиюн и хотел было броситься вперед, но и у него... Голова отяжелела, ноги ослабли, и он повалился без чувств. Тут Джугуй и Джуфу, схватив свои мечи, приказали не разбегаться, и с мечами в руках бросились на тех работников, которые не пили и не ели. Тот, кто бегал быстро, успел убежать, а кто замешкался, пал мертвым на землю. В этот момент ликуй с диким криком... Собрав свои силы, разорвал связывающие его веревки, схватил меч и ринулся на Лиюна. Но Джуфу бросился к нему и, остановив его, сказал, «Не надо быть таким неучтивым. Он мой учитель и самый лучший человек здесь. Иди-ка ты лучше вперед». «Но если я не убью этого старого осла Цао!» воскликнул Ликуй. «То как я найду себе покой?» И с этими словами он бросился вперед и одним ударом убил Цао, затем жену Лигуя, а потом пришел и черед старосты. Тот уж Ликуй так разошелся, что заколол одного за другим всех охотников и тридцать стражников А те, которые видели все это, Жалуясь на то, что они родились на свет только с двумя ногами, разбежались по глухим тропам, спасая свою жизнь. Но Ликуй все метался, выискивая, кого бы еще убить. Тут Джугуй закричал ему. — А зеваки-то тут при чем? Перестань избивать людей. И сам бросился к Ликуй, чтобы остановить его. Только тогда Ликуй успокоился истащив с одного из солдат две смены одежды, надел их на себя. Когда они втроем собрались уйти по тропинке, Джуфу сказал: "А ведь нехорошо получилось. Похоже, что я сам погубил своего учителя. Разве осмелится он, очнувшись от дурмана, явиться к начальнику уезда? Нет, он погонится за нами. Идите лучше вперёд". А я подожду пока здесь. Я не могу забыть учителя, ведь человек он справедливый и честный. Я дождусь, когда он придет в себя, и уговорю его уйти в горы вместе с нами. Этим я отплачу ему за добро, которое видел от него, и избавлю его от тех бедствий, которым он подвергнется, если явится к уездному начальнику. Ты правильно поступаешь, брат одобрил его Джугуй. Тогда я пойду с повозкой вперед, а Ликуй оставлю здесь тебе на подмогу. Если же учитель не согласится, то вы зря не задерживайтесь Но, разумеется, сказал Джуфу, и Джугуй тут же пошел вперед. А Джуфу и Ликуй сели на обочине дороги и стали ждать. И действительно, не прошло и двух часов, как они увидели ли Юна, который с криком не с места разбойники летел прямо на них размахивая мечом лиуй вскочил на ноги и схватив меч бросился на ли юна боясь как бы тот не поранил джуфу и суждено было чтобы в лянь шаньбо появилась два тигра и четверо смелых в совещании черток под приветственный возглас вошли. А о том, кто вышел победителем из этого боя, читатель узнает из следующей главы.